Ей записку эту подкинули. Она и прочла. Разумеется, распечатала по ошибке. Для чего-то солгал он и покраснел. Потупился. «Раз записка мне была распечатана...» Тут придрался злорадно сенаторский сын. «То...» — пожал он плечами. «То Софья Петровна, конечно, вправе была...» «Это звучало иронией...» «Рассказать вам как мужу и самое содержание...» Процеживал Николай Аполлоныч надменнейшим образом и продолжал наступать. «Я погорячился», — защищался Лихутин. Взгляд его упал на злосчастную фалду, и к фалде он прицепился. «Фалду это не беспокойтесь, я сам пришью». Но Николай Аполлоныч с чуть-чуть улыбнувшимся ртом, самосветящийся, стройный, укоризненно продолжал потряхивать ладонями в воздухе. Вы не ведали, что творили. Темно-васильковые, темно-синие его очи и светом стоящие волосы выражали смутную, неизъяснимую грусть. «Идите же! Доносите! Не верьте!» И отвернулся. Плечи широкие заходили прерывисто. Николай Аполлонч безудержно плакал. Вместе с тем Николай Полонч, освободившись от грубого животного страха, стал и вовсе бесстрашным, и более в минуту он даже хотел пострадать. Так, по крайней мере, он ощутил себя в ту минуту, ощутил себя отданным на терзание героям, страдающим всенародно, позорно. Тело его в ощущениях было телом истерзанным, чувства же были разорваны как разорвано самое я. Из разрыва же я, — ждал он, — брызнет ослепительный Светоч, и голос родимый оттуда к нему изречет, как всегда изречет в нем самом, для него самого. Ты страдал за меня, я стою над тобою. Но голоса не было, Светоча тоже не было. Была тьма. Самое чувство, вероятно, от того и возникло, что только теперь понял он, от встречи на Невском до этой последней минуты незаслуженно оскорбляли его. Привезли насильно сюда, протащили, проволокли в кабинетик, насильно и оторвали здесь в кабинетике сюртучную фалду. Ведь и так непрерывно страдал он 24 часа. Так за что ж должен был сверх того пережить он и страх перед оскорблением действия? Почему ж не было примиренного голоса «Ты страдал за меня»? Потому что он ни за кого не страдал, пострадал за себя, так сказать, расхлебывал им самим заваренную кашу из безобразных событий. Оттого и голоса не было, Светоча тоже не было. Вместе прежнего «я» была тьма. Этого он не выдержал. Плечи широкие заходили прерывисто. Он отвернулся. Он плакал. Право же раздалось у него за спиной и примиренно, и кротко. Ошибся, не понял я. В голосе этом все же был и оттенок досады. Стыда и досады. И Сергей Сергеевич стоял, закусивши больно губу. Уж не жалел ли? Только что усмиренный лихудин, что ошибся он. Что врага-то, пожалуй, не пришибить. Ни вот этим вот кулаком, ни благородством. Так точно бешеный бык, раздразненный красным платком, бросается на противника и налетает на железное перекладино клетки. И стоит, и мычит, и не знает, что делать. На лице подпоручика изображалась борьба неприятных воспоминаний, разумеется, домино и благороднейших чувств. Противник же, подставляя все спину и плача, неприятно так приговаривал, пользуясь своим физическим превосходством, вы меня в присутствии дамы проволокли, как благороднейший порыв победил. Сергей Сергеевич Лихутин с протянутой рукою пересек кабинетик. Но Николай Аполлоныч, повернувшись, на реснице его задрожала слезинка, голосом задушенным,